Глава 30 Мужчина ведет игру, а женщина знает счет. К радости Александры Марвин Инк не стал раздумывать долго. Он позвонил уже к концу следующего дня. «Миссис Ушакова!» Опустив приветствие, пророкотал он в трубку. «Я принял решение. Нам необходимо встретиться. Прошу вас незамедлительно пожаловать ко мне». «Я готова!» – ответила Ася, сдерживая радостное волнение. «Клюнул! Он клюнул!» – подумала она. «Джон был прав!» В той же сумрачной библиотеке, где в громоздком кресле сидела восковая копия сэра Марвина, истинный Марвин принял ее и на этот раз. Только теперь они расположились у журнального столика в двух удобных, вполне современных креслах. «Надеюсь, вас не смутит присутствие третьего лица», – с усмешкой сказал Марвин, кивая в сторону двойника. «Я доверяю ему как себе». Александра содрогнулась, вспомнив свой ужас. Заметив это, Инг поспешил предложить. «Ну к делу, госпожа Ушакова!» Ася повернулась к восковой фигуре спиной. «Вы такая милая, молодая леди!» Подозрительно мягко начал Инг. Александра подумала. «Облапошит!» Он продолжил. «Я не стану ходить вокруг да около!» Проанализировав тенденции финансового рынка, его аномалии, я пришел к выводу, что информация, любезно предоставленная вами, истинна. Нет необходимости ждать, когда оправдаются прогнозы вашего консультанта. Мой анализ со всей очевидностью говорит, что вы обладаете более полным объемом информации. Мне предложен только фрагмент. Сейчас он все вытянет из меня тревожилась Александра. «Если бы вы сочли возможным довериться мне и раскрыть карты, было бы значительно больше пользы». Мгновенно оправдал ее ожидания Марвин. «Я просчитал кое-какие ходы ударной финансовой группы, представляемой мистером Кармайком. Зияющие дыры в цепи этих ходов говорят о недостатке информации». Если вы познакомите меня со своим биржевым маклером, мы начнем отражать атаку кармайка совместно С наивной доверчивостью александра спросила: « а вы его не перекупите? марвин Инк рассмеялся как и подобает джентльменам мы оформим договор о передаче конфиденциальной информации. «Кроме того, мы оформим договор о совместной финансовой биржевой деятельности. Вас устроит такой вариант?» «Мне нужно позвонить Джону», – неуверенно ответила Александра, доставая мобильный из сумочки. «Именно это я и хотел вам предложить», – удовлетворенно кивнул Марвин инк Закончив переговоры с брокером, он вернул телефон Александре со словами. «Джон хочет доложить вам результат». «Ну как?» – спросила она. «Нам повезло!» – ответил Джон и, торжествуя, добавил. «Давненько мне так не везло!» Александра думала, что на этом ее миссия кончена. Однако Марвин сказал. «Дело обстоит еще хуже, чем я предполагал. Нам с Джоном понадобится ваша помощь». «Да чем же я могу вам помочь?» – удивилась Ася. «О бирже я знаю лишь то, что она существует!» инк усмехнулся. Полно вам прибедняться. Вы блестяще выступали в теледиспутах. Говоря о помощи, я имел в виду именно это. Организуем вам передачу, дадите советы домохозяйкам, как им выгоднее распорядиться своими акциями. Женщины будут звонить вам в прямом эфире, а вы будете им советовать. Это поднимет ваш авторитет. Александра пришла в ужас. Я им насоветую! Марвин ее успокоил. «Правильно насоветуете! Мы вам поможем! В студию дозвонятся лишь те, кому мы позволим!» Передачу, о которой вёл речь сэр Марвин, провели в самое горячее время на популярнейшем общенациональном канале. Александра бодро отвечала на вопросы телезрителей, много шутила и всех очаровала. Сценарий передачи был продуман психологами Марвина предполагалось, что Ушаковой зададут множество мелких вопросов, на которые она даст шутливые или полушутливые ответы. Гвоздем же программы станут всего лишь пять вопросов. Ответы на них она должна дать жесткие, категоричные, создающие контраст с общей атмосферой телепрограммы. Ответы запомнятся и поклонницам Ушаковой, и случайному зрителю своей абсурдностью. Поверить в их разумность нормальный человек не способен, при условии, что он не кармайк, затеявший грандиозную биржевую аферу. Отшутившись от очередного телезрителя, Александра услышала заготовленный вопрос. «Госпожа Ушакова, я вчера выгодно приобрела акции компании National Electric City. Как вы думаете, это перспективное вложение?» На первый взгляд глупый вопрос. Всем известно, что перспективное. Александра отрезала. «Вы потеряли свои деньги. Завтра на вечерних торгах за каждый фунт, вложенный в National Electric City, не дадут больше пенса. Советую продать ваши акции утром». «Но это же глупо!» – возмутилась телезрительница. «Я уже дала вам совет», – ответила Ася. В таком же ключе прозвучали и остальные ответы на вопросы телезрительниц. В конце передачи госпожа Ушакова сенсационно предрекла крах компании «Йорк Билдинг road заявив, «Завтра к вечерним торгам аксы этой компании станут дешевле туалетной бумаги, а на утренних торгах вы сможете получить лишь половину отложенных в них денег. Поторопитесь!» Режиссер передачи, услышав этот прогноз, вылетел пулей из студии, чтобы не попасть со своим громким смехом в эфир. Еще бы В течение десяти минут деятельница, за пребывание которое в эфир отвалили приличную сумму, выдала сенсации, похожие на анекдоты. Предрекаемая ею чушь, рейтинг компании, возможно, поднимет, а вот сбыться прогнозом не суждено. Когда Александра покидала студию, ее провожали насмешливыми взглядами. Утренние газеты вышли с портретами Ушаковой на первой полосе. Заголовки кричали «Новый пророк от плиты! Биржей правит домохозяйка! А если бы она предсказала падение монархии?» Поползли панические слухи, что госпожа Ушакова пользуется советами специалистов русских спецслужб, аналитики которых умышленно раскачивают британский рынок. Слухи распространяли газеты, подконтрольные Карамайку. Издания «Сэра Марвина» ответили «Почему же сами русские живут хуже нас, имея таких аналитиков?». Страна бурлила, а госпожа Ушакова продолжала бесплатно делиться биржевыми прогнозами уже в своем офисе. К вечеру эти прогнозы начали один за другим сбываться. Популярность общества домохозяек и самой госпожи Ушаковой взлетела до небес». А между тем близился день аудиенции, назначенный королевой. Аудиенцию эту королеве почти довязали, но теперь в свете происходящих событий ее величество сгорала от нетерпения повидаться с русской домохозяйкой, ставшей биржевым оракулом.